«Любовь. Чаро. Ведьмина. Болото. Глава. Первая. Мириан. Ведьмочка, живущая на болоте вблизи МКАДа». Довольная до нельзя, я возвращалась домой после весьма удачного утреннего шопинга на своей ярко-красной малютке. Вырвавшись из плена пробок МКАДа на свободную трассу, я прибавила газу и стала привычно играть в пятнашки с еле ползущим впереди меня потоком машин. Моя верная рыбка неслась по дороге, ловко маневрируя среди еще не сообразивших прибавить скорости автомобилистов. Для меня это было увлекательной игрой. Найди место для того, чтобы то слева, то справа обойти не успевших опомниться соседей по дороге. Во время этих маневров несколько водителей посигналили, привлекая мое внимание, и восхищенно улыбаясь, продемонстрировали мне поднятый вверх большой палец. «Да, знаю, моя внешность сражает мужчин на повал с первого взгляда». Они-то думали, что их какой-нибудь прожженный гонщик обошел, а обнаружили за рулем всего лишь красивую девчонку. У меня, что называется, кукольная внешность. Пухлые губки, аккуратный носик, круглые щечки, длинные, густые и, на удивление, мягкие волосы. Ну и, конечно, моя главная гордость, доставшаяся от мамы. Большие, гипнотически красивые глаза. Вдобавок к этому, с моим быстрым метаболизмом, Мне не составляет труда поддерживать тонкую талию при сохранении округлостей во всех стратегически значимых местах. Что-то я не о том думаю. Чуть было не проехала поворот на ферму и бывшую деревню Шиповника-Винская, ныне коттеджный поселок. К ферме вела очень хорошая дорога, но мне нужно было проехать по ней всего несколько километров, а затем съехать на грунтовую дорогу. Она вела к поселку, где стоял ветхий домик, построенный еще моим прадедом. Навороченные внедорожники могли ехать по этой дороге прямо на пролом, а вот мне на моей алой рыбке приходилось петлять, как заяц, объезжая рытвины. Сзади меня догнала как раз такая машина зазору между днищем и землей которой мне оставалось только позавидовать. Поравнявшись с моим автомобилем, водитель опустил стекло и прокричал, чтобы я остановилась. Только приставания мне еще не хватало. Я сделала кислое лицо, чтобы показать всю гамму охвативших меня негативных чувств. Притормозить, притормозила. Но на всякий случай заблокировала двери и лишь наполовину опустила стекло на пустовавшем пассажирском сиденье. Водитель внедорожника явно мной заинтересовался, потому что не поленился выйти из машины. Моя интуиция завопила, сигнализировав, что не к добру это все. «Ой, не к добру!» Ненавижу мужчин, а красивых особенно. У нас в крови, наверное, непереносимость мужиков. Ни моя мама, ни моя бабушка, ни прочие предки не были замужем. Поэтому и я, рассматривая высокого блондинистого парня с узкими бедрами и прокачанным торсом в спортивной майке, думала только о том, как бы удрать от него поскорее. Незнакомец вплотную подошел к моей машине и спросил. «Девушка, извините». «Вы не подскажете, где тут бабка Мириан с ведьминых болот принимает?» В моей плохо соображавшей от испуга голове закружились мысли. «Повезло, что такому солидному мужику понадобились мои услуги. Денег у него должно быть немерено». «Так, стоп! А зачем такому любовная магия?» «Так, и еще раз стоп! Стоп! Как этот остолоп сенеглазый меня назвал?» «Бабка Мириан? Бабка? Это я-то бабка!» «Ну все, ты попал, блондинчик!» «Конечно, знаю. Сама бывала у нее не раз. Вы сильно отклонились. Вам нужно вернуться на МКАД, проехать по мосту и только тогда повернуть. Мост — это главный ориентир, запомните». Внутренне радуясь хитрому плану мщения, ведьмочка послала мужчину искать ее дом так, что Сусанин бы ею гордился. «Никаких мостов ни впереди, ни позади этого участка МКАД не было и в помине». «Да, похоже, я совсем не туда заехал», — нахмурившись, буркнул парень. «Может, повторить, чтобы ничего не забыли?» — источая приторную любезность, уточнила Мириан. «Не трудитесь. У меня отличная память. Спасибо». Мужчина мечты развернул своего железного коня в противоположную сторону и умчался обратно. Через несколько минут даже клубы придорожной пыли позади меня перестали напоминать, что все случившееся действительно было. Дорога сделала резкий поворот и выехала из аккуратно посаженных сосен на благоустроенную улицу. Справа и слева возвышались разномастные коттеджи. Чтобы добраться до моего дома, предстояло проехать до самого тупика. Именно там, в самом конце, находилось несколько заброшенных участков, прямо за которыми я и жила. Вы спросите, каким образом на дорогущей земле Остались нетронутыми такие большие пространства. Тут не обошлось без вмешательства. Сначала прабабушек, потом бабушки и, наконец, мамы. С тех пор, как их не стало, за дело отваживания потенциальных соседей взялась я. И весьма в этом преуспела. Много раз люди пытались построить коттедж возле моего дома. Но каждый раз встречались с таким количеством неприятностей, что волей-неволей начинали верить в байки. Кстати, опять же появившиеся не без моего участия. А проклятие земель на ведьмином болоте. Да и как тут не поверить, если строители все сплошь уходили в запой. Стоило им только попасть в это гиблое место. Да-да, моя наливочка на лесной малине — это нечто. Еще никто не устоял перед ее алкогольным пленом. А еще вдруг дождь начинал лить такой, что земля и правда становилась как болото. Ага, я и с погодой могу договориться, причем спокойно. Тихо так, никто и не узнает, что это моих рук дело. Не то, что те истеричные дяди и тети, которых показывают в битве экстрасенсов. В общем, землю рядом со мной официально признали непригодной для строительства из-за заболоченности почв. Опять же, я и моя малиновая наливочка очень уж угодили главному почвоведу, прибывшему лично разобраться в ситуации. Только один раз... Пока я несколько дней температурила от какого-то особо стойкого к магии штамма вируса гриппа, напротив моего дома успели залить фундамент. Зато как только я на него поутру наткнулась, он тут же трещинами и пошел. Ненавижу людей на близком расстоянии. Я могу быть милой с ними лишь только очень короткий промежуток времени, пока снабжаю пузырьком с очередным чудодейственным составом или древним заклинанием, сочиненным мною накануне. Ну, а потенциальные соседи точно нарушили бы тишину моего дома и территории вокруг него. А этого я допустить не могу. Нет уж, увольте. Это мое болото, и на нем живут только я и мой кот Васька. Это единственная живая душа, которую я так близко к себе подпустила. Словом, после этого случая, произошедшего уже без малого год назад, на земельные участки в конце дороги совсем махнули рукой чему мы с моим усатым полосатиком были несказанно рады. Помню, как в первый раз убедилась в силе своего дара. Рано утром я ехала по нечищенной от снега улице, и внезапно передо мной резко затормозила дорогущая машина. Скорость была такая, что столкновения не избежать, но я представила, что не позволяю своей машине ехать, и она вдруг замерла. Даже АБС не сработало. Просто раз — и я уже стою. Но что-то я отвлеклась, привыкла уже от одиночества разговаривать сама с собой о всяких пустяках. Скоро ко мне приедут посетители за волшебными средствами от ворота или приворота. Так уж получилось, что специализируюсь я на любовной магии. Хотя много чего еще могу. Поэтому сейчас мне бы лучше подумать над тем, что на час дня у меня клиентка на обряд соединения разлученных сердец, в два я по плану снимаю соперницу... В трём придет нервная девица, которая хочет то ли снять соперницу по эфирному отпечатку, то ли припечатать какую-то даму за то, что та сняла ее мужа с эфира. В общем, дело там крайне запутанное. За этими размышлениями я проехала за росшей бурьяном пустыри и скоро показалась крыша моего сруба. Если помните, как выглядит избушка бабы-яги, то с легкостью представите себе мой дом. Правда, он у меня двухэтажный. Но сути это не меняет. Избушка она и есть избушка. И вот я к ней подъехала. На крылечке умывается полосатый карамельно-черного окраса кот Васька, старательно делая вид, что совершенно не мной интересуется. Но я точно знаю, что он выскочил из лаза в двери мне навстречу, как только услышал звук мотора конфетки. Беру первую партию покупок и иду в дом. Внутри у меня шик, блеск, красота» особенно в гостиной, где я веду прием посетителей. Главное ее украшение — массивное кресло из красного дерева. Наша фамильная ценность. На столе разложены все мыслимые и немыслимые атрибуты ведьмы. Да-да, я как сорока, что увижу блестящего, все в дом тащу. Теперь остается только перетаскать оставшиеся из машины, разложить по местам, а затем налив себе ароматного чая на успокаивающих травках собственноручно собранных, спокойно ждать клиентов.